Часть третья. Глава двенадцатая. В маленькой спальне Турбина, на двух окнах, выходящих на застекленную веранду, упали темненькие шторы. Комнату наполнил сумрак, и Еленина голова засветилась в нем. В ответ ей светилось беловатое пятно на подушке, лицо и шея Турбина. Провода от штепселя змеёй сполз к стулу, и розовенькая лампочка в колпачке загорелась, и день превратился в ночь. Турбин сделал знак Елене прикрыть дверь. Анюту сейчас же предупредить, чтобы молчала. Знаю, знаю. Ты не говори, Алёша, много. Сам знаю. Я тихонько. Ах, если рука пропадёт, Ну что ты, Алёша? Лежи, молчи. Ай-то ты этой домой у нас, пока будет. Да, да. Чтобы не колка не вздумал тащить его. А то на улице слышишь, вообще. Ради бога, не пускай его никуда. Дай Бог ей здоровья, искренне и нежно сказала Елена. Вот говорят, нет добрых людей на свете. Слабенькая краска выступила на скулах раненого, и глаза уперлись в невысокий белый потолок. Потом он перевел их на Елену и, поморщившись, спросил. — Да, позвольте. А что это за головастик? Елена наклонилась в розовый луч и вздернула плечами. — Понимаешь, ну только что перед тобой, минутки две не больше, явление. Сережин племянник и Житомира. Ты же слышал. Суржанский Ларион, ну, знаменитый Лариосик. Ну, ну приехал к нам с письмом. Какая-то драма у них. Только что начал рассказывать, как она тебя привезла. Птица какая-то, бог его знает. Елена со смехом и ужасом в глазах наклонилась к постели. Что птица? Он ведь жить у нас просится. Я уж не знаю, как и быть. Жить? Ну да. Только молчи, не шевелись. Спрашу у тебя, Алёша. Матью моляют, пишут. Ведь этот самый Лерёсик кумир её. Я такого балбеса, как этот Лерёсик, в жизни свою не видала. У нас он начал с того, что всю посуду расхлопал. Синий сервиз, только две тарелки осталось. Ну вот. Я уж не знаю, как быть. В розовой тени долго слышался шёпот. В отдалении звучали за дверями и портерами глухо голоса не колкие и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст, взбудораженный онютовы металлосиний сервиз. Наконец было решено в шёпоте, в виду того, что теперь в городе будет происходить чёрт знает что, и очень возможно, что придут реквизировать комнаты. Ввиду того, что денег нет, а за лариосика будут платить, пустить лариосика. Но обязать его соблюдать правила турбинской жизни. Относительно птицы испытать. Ежели птица не сносна в доме, потребовать ее удаления, а хозяина ее оставить. По поводу сервиза, ввиду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернется, и вообще это хамство и мещанство... Сервис предать забвению. Кусить Лариосика в книжную, поставить там кровать с пружинным матрасом и столик. Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и глядя на то место, где некогда на буфете помещалась стопка из 12 тарелок. Мутно-голубые глаза выражали полную скорбь. Николай стоял напротив Лариосика, открыв рот, И слушая какие-то речи, глаза у Николки были наполнены напряженнейшим любопытством. Нету кожи в Житомире, растерянно говорил Лерёсик. Понимаете, совершенно нету такой кожи, как я привык носить, нету. Я кликнул клич сапожником, предлагая какие угодно деньги. Но нету. И вот пришлось, увидев Елену Лерёсик, побледнел переступил на месте и глядя почему-то вниз на изумрудные листья капота заговорил так: "Елена Васильевна, всего минуту, я еду в магазины, кликну кличу, у вас будет сегодня же сервис. Я не знаю, что мне и говорить, как перед вами извиниться. Меня безусловно следует убить за сервис. Я ужасный неудачник, от меня сонт к николке". И сейчас же в магазины, продолжал он Елене. Я вас очень прошу, ни в какие магазины не ездить, тем более, что все они, конечно, закрыты. Да позвольте, неужели вы не знаете, что у нас в городе происходит? Как же не знать, воскликнул Лёсик. Я ведь с санитарным поездом, как вы знаете, из телеграммы. Из какой телеграммы, спросила Елена. Мы никакой телеграммы не получили. Как? Лариосик открыл широкий рот. «Не получили?» «Ах, кто-то я смотрю!» Он повернулся к Николке, «что вы меня с таким удивлением!» «Но позвольте, мама дала вам телеграмму в шестьдесят три слова!» «Шестьдесят три слова!» Поразился Николка. «Какая жалость! Ведь телеграммы теперь так плохо ходят! Совсем вернее не ходят!» «Как же теперь быть?» — огорчился Лариосик. «Вы разрешите мне у вас?» Он беспомощно огляделся, и сразу по глазам его было видно, что у Турбиных ему очень нравится, и никуда он уходить бы не хотел. «Все устроено», — ответила Елена, и милость его кивнула. «Мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь. Видите у нас какое несчастье». Ларёсик огорчился ещё больше. Глаза его заволокло слёзной дымкой. "Иван Васильевич, с чувством сказал он, располагайте мной, как вам угодно. Я, знаете ли, могу не спать по 3-4 ночи подряд. Спасибо. Большое спасибо. А теперь, Ларёсик обратился к Николке, не могу ли я у вас попросить ножницы?" Николка, взъерошенный от удивления и интереса, слетал куда-то и вернулся с ножницами. Лориосик взялся за пуговицу Френча, поморгал глазами и опять обратился к Николке. — Впрочем, виноват. На минутку. В вашу комнату. В Николкиной комнате Лориосик снял Френч, обнаружив необыкновенно грязную рубашку, вооружился ножницами, вспорол черную лоснящуюся подкладку Френча и вытащил из-под нее толстый зелено-желтый сверток денег. Этот сверток он торжественно принес в столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря, «Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же внести деньги за мое содержание». «Почему ж такая спешность?» — краснея спросила Елена. «Это можно было бы и после». Лариосик горячо запротестовал. «Нет, нет, Елена Васильевна». Возь уж, пожалуйста, примите сейчас. Помилуйте в такой трудный момент, деньги всегда остро нужны. Я это прекрасно понимаю. Он развернул пакет, причём изнутри выпала карточка какой-то женщины. Ларёсик проворно подобрал её и со вздохом спрятал в карман. Да, оно и лучше у вас будет. Мне что нужно? Мне нужно будет папирос купить и канаречного семени для птицы. Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный блеск показался у неё в глазах. Настолько обстоятельны и уместны были действия Лёсика. Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумала. Вежлив и добросовестен, только чудак какой-то. А Сергей за безумно жаль.